Водяной. На дворе была уже осень, но погода стояла тихая, теплая. Ребята только мечтали, чтобы она дотянула до воскресенья. И вот в субботу, вернувшись из школы, пообедав, и быстро собрав все, что нужно для рыбной ловли, трое друзей отправились с ночевкой на озеро. На место пришли еще засветло. Коля и Вася так и рвались сразу же приняться за ловлю. Они в этом деле были еще новички, и в настоящей серьезной ловле с ночевкой участвовали только впервые. Зато Петя, старший из них, был опытный старый рыбак. Он уже не раз вместе с отцом совершал такие походы, и за свою рыбацкую жизнь самостоятельно поймал двух щук и одного судака. Петя был за главного. Товарищи слушались его беспрекословно. Вот и теперь он решил, прежде чем начать ловлю, устроить все хорошенько с ночлегом. Ну-ка, ночью пойдет дождь, поднимется ветер, куда тогда в темноте деваться? А ведь осенняя ночь длинная, не то что летом, когда заря с зарей сходится. Петя самому до смерти хотелось поскорее закинуть удочку в воду и вытащить полосатого окуня или серебристую плотвицу. Хотелось? Да ничего не поделаешь. Настоящий рыбак должен быть предусмотрителен. Ребята пошли искать подходящее место для ночлега. К счастью, им повезло. Среди дубовых кустов на самом берегу озера они отыскали старый шалаш. В нем, наверное, и летом жили покосники. Шалаш был крепкий, ни дождь не промочит, ни ветер не пробьет, а внутри настлана сена. В общем, приют для ночлега нашелся. Перед шалашом темнело выжженное место от прежних костров. Там даже еще сохранились воткнутые в землю рогатинки. Оставалось только срезать палку для перекладины, чтобы вешать над огнем котелок да заготовить сушнику. С этим делом ребята справились очень быстро. Вот ночлег и готов. Теперь можно со спокойной душой приняться за ловлю. Петя уселся неподалеку от шалаша под ольховым кустом и закинул удочки. Как хорошо было кругом. Озеро, где они собирались рыбачить, было не широкое. По краям оно все поросло тростником, а с берега в воду свешивались ветви ольховых кустов. На противоположном берегу, к самому озеру, подходил невысокий холм, весь поросший молодым осинником. Теперь, поздней осенью, осинки уже облетели, тростник тоже поблек. Зато само озеро казалось ярко-синим и так красиво выделялось среди увядшей растительности. Солнце садилось. Его лучи мягко освещали голый лесок, рожеватый приедевший тростник. И спокойную воду озера. Рыбу на закате бралась хорошо. Петя наловил полное ведерко окуней и плотвы. У Коли тоже дело шло на лад. Он терпеливо сидел возле другого куста и частенько потаскивал из воды то окунька, то плотвичку. Зато Вася никак не мог усесться. Он поминутно перебегал с одного места на другое, нигде ему не нравилось. И чем больше он бегал, тем меньше были результаты его трудов. За всю зорю он поймал только двух окуньков, но Вася не унывал. — Ничего, вот найду подходящее местечко, сразу щуку кило на два выхвачу, не читая вашим малявкам. Петя неодобрительно хмурился. — нет. Из него настоящий рыбак не выйдет, секунду на месте не усидит. Вот колька, иное дело, у этого парня терпение, выдержка, только закидывать удочку плохо еще умеет, как кнутом по воде стигает. а нужно бросать потихоньку, чтобы рыбу не распугать, придется, видно, с ним подзаняться. Половили еще с полчасика. Начало быстро темнеть, уже трудно было разглядеть на воде поплавки. Петя решил, что пора кончать. Он смотал удочки и пошел к шалашу разводить костер, кипятить чай. Скоро на огонек подошли Коля и Вася. — Вон, сколько я наловил! — торжествующе сказал Коля, показывая целую связку рыбы. — Молодец! — похвалил Петя. — Ну, а где же твоя щука? Где твой улов? — спросил он у Васи. Тот весело мотнул головой в сторону озера. — Там плавает. Я завтра ее поймаю, а то за ночь ног и испортится. — Лови, лови, — насмешливо ответил Петя, подбрасывая сушняк в костер. Вскоре вода в котелке закипела. Ребята разлили чай по кружкам, достали из мешочков еду и поужинали с большим аппетитом. Такого вкусного ужина дома они никогда не ели. — Ну, а теперь живо на боковую, — скомандовал Петя, — чтобы утреннюю зорю не проспать. На заре самый клев. Все трое, забравшись в шалаш, устроились поудобнее на сене и собрались спать, только сон почему-то никак не приходил. Ребята ворочались сбоку на бок и все прислушивались к таинственным звукам ночи. Вот где-то вдали раздался протяжный, стонущий крик. Кто это так кричит? Зверь или птица? Над шалашом послышался свист крыльев. Наверное, пролетели утки. А что это завозилось на берегу в осеннике? Зашуршала опавшая листва, будто кто-то ходил по лесу. Может, какой-нибудь зверь? Как бы еще не забрался к ним в шалаш. Ребята сдаились, чутко прислушиваясь. А неведомый ночной гость все продолжал разгуливать в темноте и шуршать листвой. Потом все стихло. Только издали, едва донесся хруст древесины. И вдруг в ночной тишине раздался треск, шум падающего дерева. Ребята в страхе еще плотнее прижались друг к другу. Кто же это хозяйничает ночью в лесу? Вот опять зашуршала опавшая листва, словно по ней тащили тяжелую ветку, затем послышался легкий всплеск воды. Вася схватил Петю за руку, зашептал в самое ухо, в воду, в лес, как бы к нам не приплыл. Петя ничего не ответил. Ему самому было жутко. Коля тоже молчал, прижавшись в самом углу шалаша. А в это время на другом берегу озера творилось что-то неладное. То и дело шуршала сухая листва, потом раздавался плеск воды. Видно, непрошенный гость, пользуясь темнотой, стаскивал что-то с берега, плыл куда-то и снова выбирался на берег в осиновый лес. Вот опять с треском упало дерево. И вновь послышался шорох сухой листвы. Это он, наверное, тащит тяжелую ветку прямо в воду. В воде что-то делает с ней. И вдруг как шлепнет веслом по воде. Ребята даже вздрогнули. Что же это такое? — Водяной. — Я боюсь, — зашептал Вася. — Какой тебе водяной? Так же шепотом отозвался Петя. — А кто же? — Не знаю. — Молчите, а то еще услышит, сюда приплывет, — отозвался из угла Коля. Ребята продолжали лежать и слушать. Возня на берегу и в воде не прекращалась, но к ним в шалаш никто не приходил. Утомленные бессонницы и дети под утро понемногу привыкли к этим странным звукам. Наконец усталость взяла свое, и они, прижавшись друг к другу, Не заметили, как уснули. Проснулись ребята, когда уже начало светать. Все озеро было покрыто густым туманом, в шалаше стало сыро, холодно. Вот бы теперь развести костер, согреться. Но мальчики не знали, что делать. А ну-ка, тот, кто всю ночь возился на озере где-нибудь здесь, в кустах, как выскочит, да как бросится... Лучше уж потерпеть, подождать, когда совсем иссветет. К счастью, светало быстро. Вот уже хорошо заметны прибрежные кусты и лес на другом берегу. Туман не висит над озером сплошным белым пологом. Легкий ветер разгоняет его, и он плывет над водой белыми клочьями. Над лесом тихо загорается зорька. По мере того, как становилось светлее, к ребятам возвращалась смелость. Петя первым, собравшись с духом вылез из шалаша, он с некоторым недоверием взглянул на прибрежные кусты и небезопаски приблизился к ним, но в кустах никого не оказалось. Полно валяться, вылезайте, давайте чайки пятить. крикнул он ребятам. Коля и Вася, поеживаясь, тоже выбрались из шалаша, подложили в костер сухих веток, развели огонь. Веселый треск огонька и тепло от него прогнали. У ребят последний страх. Было только любопытно узнать, кто же это всю ночь куролесил на озере. — А может, приснилось? — нерешительно сказал Вася. — Вон, она, Всем троим сразу приснилось! — отозвался Петя. Вскоре ребятам пришлось окончательно убедиться в том, что ночные чудеса совсем не сон. Когда рассвело, и ветер разогнал с озера последние клочья тумана, приятели увидали, что в на берегу у самой воды валяются ветки. Вчера их там не было. Это ребята хорошо помнили, ведь они обошли вокруг озера, собирая сушняк для костра. Мальчики решили осмотреть весь берег. Не найдут ли там чего-нибудь, что поможет установить, кто был таинственный ночной посетитель? Обошли озеро, пошли в лесок. На берегу были навалены свежие сучья и ветки. А вот и деревья, которые падали ночью. Глядите, ребята, их будто ножом подрезали, — сказал Коля, разглядывая свежий пеньок. Верхушка пенька была не гладко спилена. Оторчала торчало округлым столбиком, и на нем ясно были заметны следы, то ли стамески, то ли ножа. На земле тут же белели куски наструганной древесины. Может, из деревни кто приходил, потихоньку деревья валил, предположил Коля. Топором-то страшно, стук будет, вот ножом и орудовал, вчера ночью срубил, а сегодня придет, домой утащит. Наверное, так. — согласился Петя. — Только зачем же он в озеро лазил? — А сучья в воду кидал, чтоб порубку не обнаружили. Только все б кидать не успел. Вон сколько еще осталось. — Хорошо, что нас не заметил. А то решил бы еще, что мы подглядывали, — вмешался Вася. — Верно, верно, — ответил Коля. — Вон и ветки под берегом в воде торчат. Ишь, куда ухитрился засунуть? «Посмотрите! А это что?» — неожиданно воскликнул Петя, глядя на землю. Ребята подбежали. У самой воды ясно виднелись свежие отпечатки лап какого-то зверя, и тут же остался след, будто по земле тащили тяжелую ветку. «Нет, ребята, тут не человек ночью орудовал, а зверь». «Он и ветки в воду таскал, под берег запихивал», — сказал Петя. Идите, целую вершину по грязи в воду волок. А знаете, кто так делает?» «Бобры!» «Бобры!» — изумился Коля. «Откуда же они здесь взялись? Разве у нас бобры водятся?» «Прежде не водились. Их прошлым летом из Воронежского заповедника к нам привезли. Привезли и выпустили». Километров за двадцать отсюда, в глухое лесное озеро. Мне папа недавно об этом рассказывал. — А как же они сюда попали? — удивился Коля. — Вот это уж я не знаю, — ответил Петя. Вернувшись домой, мальчики рассказали обо всем Петиному отцу. — Верно, ребятки, — подтвердил он. — Конечно, это ночью орудовали бобры. Из лесного озера речушка течет. Вот они по ней расселились в другие озера. Теперь осень. Бобры себе на зиму еду запасают, деревья валят, обгрызают сучья, тащат в воду под берега. Петя лукаво взглянул на Васю. А вот он думал, что это водяной ночью балуется. Маленький Вася потупился и покраснел. Ну и что ж, что он думал? — улыбнулся папа. — Бобр действительно зверь водяной. Вася вам и хотел об этом сказать, правда ведь? — Правда, — тихо ответил Вася.